телеграммы, приходившие с различных концов континента до нелепости, далеко отстоящих друг от друга, доносились, что там-то и там-то в такой-то час замечена сквозь туман огромная неопределенная масса и что эта масса, несомненно, слон. Эту огромную неопределенную массу видели в Нью-Хейвене, в нью джерси в пенсильвании во внутренних провинциях штата нью йорк в бруклине и даже в самом нью йорке и во всех случаях неопределенная масса быстро и бесследно исчезала ежечасно каждый сыщик доносила своих открытиях каждый нападал на след и непременно горячо преследовал их Но день прошел, и других результатов не оказалось. На другой день то же самое, на третий день то же самое. Газеты сделались однообразны. Печатались статьи ни к чему не ведущие, передавали открытия ничему не служащие и теории, в которых почерпывались все элементы восторга и поклонений. По совету инспектора я удвоил награду. Прошло еще четыре смутных дня. Затем последовал удар по бедным тяжело трудящимся сыщикам. Журналы отказались печатать их теории и холодно сказали «дайте нам отдохнуть». Через две недели по исчезновении слона я, по совету инспектора, поднял награду до семидесяти пяти тысяч. Сумма была велика, но я решил пожертвовать всем своим состоянием, лишь бы не потерять кредитов правительстве. Теперь, когда сыщики были в несчастье, газеты обратились против них, и начали осыпать их самыми едкими насмешками. Уличные актеры оделись сыщиками и начали с самым необыкновенным способом охотиться за слоном. Появились карикатуры, на которых сыщики исследовали страну с подзорными трубами, а слон шел за ними по пятам и вытаскивал яблоки из их карманов. Сыщикам была посвящена масса карикатур. Вы, вероятно, видели этот золотой значок в конце рассказов из сыскной жизни. Это широко раскрытый глаз с надписью «Мы никогда не спим». Когда сыщик заходил выпить, бармен, претендовавший на остроумие, принимал особенное выражение лица и спрашивал «Не прикажете ли глаза открывательного?» Самый воздух был пропитан сарказмом. Один только человек оставался спокойным, невозмутимым, непоколебимым, несмотря на все это. Это был он, этот камень, главный инспектор. Его славные глаза ни разу не отуманились. Ясная доверчивость его не уменьшалась ни на йоту. Он только повторял... Пусть насмехаются. Хорошо смеется последний. Мое восхищение этим человеком дошло до какого-то обожания. Я не покидал его ни на минуту, зато канцелярия его становилась для меня с каждым днем неприятней Но если он переносил все это, то я тем более должен был побороть свое отвращение, насколько мог. Я аккуратно ходил к нему, терпеливо ждал. По-моему, я был единственным способным на это человеком, чему все удивлялись. И сам я иногда готов был бежать. Но стоило мне взглянуть в такие минуты на это спокойное, С виду беззаботное лицо, и я оставался.